Глава семнадцатая В полях было тихо, но тише в лесу И как будто светлей, чем далее Деревья всё выше, а тени длинней и длинней Деревья и солнце и тени И мертвый могильный покой Ночью за унывные пени Глухой сокрушительный вой Осилила Дарьюшку горе И лес безучастно внимал, Как стоны лились на просторе, И голос рвался и дрожал. И солнце круглое и бездушно, Как желтые ока совы, Глядело с небес равнодушно На тяжкие муки вдовы. И много ли струн оборвалось У бедной крестьянской души, Навеки сокрыто осталось В лесной нелюдимой глуши. Великое горе вдовицы — И матери малых сирот подслушали вольные птицы, но выдать не смели в народ.